Мвен Мас быстро зашагал назад. Раздумывая над случившимся, он видел перед собой последний взгляд девушки, полный тревоги и преданности. Впервые Вен Мас подумал об истинных героях древнего прошлого, людях, которые среди унижения, злобы и физических страданий, в могучем царстве звериного себелюбия,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 и по ним, как по черным дорогам, две огромные кошки стали подползать к Мвену Масу. Как тогда, в подземной комнате Тибетской обсерватории, Мвен Мас почувствовал надвигающуюся смерть. Теперь она возникла не изнутри его, а извне. Горела зеленым пламенем в фосфорических глазах хищников. Мвен Мас